«У вас, значит, бани нет?» — покачала головой Алена, не без сочувствия. «Грустно. А не надеть ли вам, девушки, платье?» Я сразу подумала и принесла. Она кивнула на скамью с одеждой. «Так это и есть платье? Хару меня подери!» — вспомнила Анастасия от изумления старое богохульство. и вспомнила картины прежней жизни, что показывал волшебник. Волшебник был жалкий, но картины настоящие. Это платье и есть такие же, как на Алёне. Но как же вот так взять и на людей в нем выйти? — А обязательно? — спросила она, едва ли не жалобно. — Ну, чего же? — Алена улыбалась. — Просто в штанах у вас...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 А если совсем честно, это же самое любопытство искушало Анастасию ничуть не слабее. А Ольга уже надевала через голову белое платье с вышивкой. Алена помогала ей, стянула ворот шелковым крученым шнурком, завязала пояс, отступила на шаг и глядела. Ну вот просто прелесть. А зеркало? Нетерпеливо спросила Ольга. А зеркало в доме. Пойдешь? Пойду.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 Наклонился и положил что-то подальше от огня. Анастасия подалась вперед и рассмотрела кусок хлеба. Капитан вернулся, вновь встал рядом с ней и сказал тихо, «При жизни бы им хлебушка». Анастасия показалась, что на нее пахнуло сырым холодом, и она поежилась, зябко подняла плечи.